Глава одиннадцатая. Крылья в небе. Семь с половиной сотен лик отделяло ту от ламена. И непростых лик. Половина пути — сухие степи с редкими колодцами и пересыхающими летом ручьями. Полдня идти от постоялого двора до постоялого двора. Почти вся вторая половина — холмы и распадки, луга и лощины, редкие рощи, на деревенька, на деревеньке. А уж последняя сотня перед Туварсой – густые южные леса, в которых деревни еще встречались, но заглядывать туда путники не рисковали. Ушлый народец оседал в этих лесах, да и мерзости в них было предостаточно, и не только пустотной, но и исконной. Поэтому караваны и путники шли обычно до развилки тракта на Ак и Туварсу, а там уж пробивались на юг к морю. Вдоль моря путь был с оплотами и сигнальными вышками кожаным и безопасным. Конечно, не во время пагубы. Кай ушел с тракта почти сразу. На первом же солончаке свернул к западу и повел крохотный отряд из двух человек в сторону закхара города-клана смерти, понемногу забирая к югу. Через нехоженную степь, без постоялых дворов и колодцев, с солончаками до такырами. Вел, останавливался, оборачивался и слушал. Слушал степь а потом правил коня все дальше и дальше в безлюдную сторону между трактом над Сахар и дорогой к самому краю Тыкана. Конечно, не через жару и жажду, а сквозь дожди и заморозки, которые все никак не могли прибить степную пыль, но путь все равно выходил нелегким. Лошади с трудом находили, где урвать клок подмороженной травы. Если бы не запас зерна, недолго бы продвелся путь. Чего уж там говорить о собственных животах. Но как раз в нелегкой дороге и проявилась вольная прошлая Катимия. В мерзлой или сырой степи она не только за сто шагов чуяла чистый ручеек или родник, но и ни одного дня не оставила себя и Каю без свежей птицы или разжиревшего под зиму сурка. Из лука била без промаха. К счастью, пустотников почти не попадалось. Наземной мерзости в степи ловить было нечего, а летуны мелькали или где-то высоко, или у горизонта но осторожности безлюдия и безверия не отменяла. Спали Кай и Катиме в очередь, костра ночами не полили. Катиме сплетала на сворачивалась клубком, норовела прижаться спиной к спутнику, а когда приходило время отдыхать ему самому, Кай всякий раз собирался закрыть глаза и неспешно обдумать, куда несет его ветер судьбы, но словно падал в темную пропасть. В одну из ночей темная пропасть вдруг обрела силуэт и взгляд. Сначала Каю показалось, что языки пламени, пробивающиеся сквозь тучи, моргнули. Затем они моргнули еще раз. А потом черная тень пронеслась над самым становищем путников, заставила шарахнуться в сторону лошадей, раздула угли в затушенном костре и облила ужасом мерзлую траву. Катиме, которая сидела дозорной, побежала за лошадьми, успокоила их, стряножила, а потом упала и начала стонать, словно билась в родовых схватках. И Кай видел, почему это произошло. Вся насторож, что девчонка раскинула над становищем, была сдернута с него одним взмахом крыла. И не просто сдернута, а вырвана с кровью. Из пальцев, которыми девчонка сплетала заклинания, из ее глаз, которыми та старалась проглядывать тьму, из ушей, которыми слушала. Нет, ни на пальцах, ни на глазах, ни в ушах ее не образовалась кровавых ран. Но боль она испытывала самую настоящую. Кай поднялся, с трудом сдерживая дрожь в коленях, подошел к девчонке, укутал ее в одеяло, сел у нее за спиной, подтянул к себе, прижал, положил руки ей на виски и стал делать то, чему учил его отец в одну из двух недолгих встреч. Правда, Сокова объяснял зеленоглазому и зеленому мальчишке, как нужно управляться с магией перемены внешности. Он говорил тогда, у тебя тоже может получиться, но начать нужно с малого. Сделай так,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 чтобы сила возвращалась в ее уставшее тело, чтобы ей стало тепло. Он отдавал ей все, что еще оставалось в нем самом. И когда отдал все, когда она, наконец, уснула, а для него багровое небо закружилось, обратилась в ярмарочную карусель, стиснул кулаки и зубы. Осторожно положил Катиме, сунув ей под спину собственную куртку, с трудом поднялся, сбросил пояс с мечом, и начал те самые упражнения, которым учил его приемный отец Курант, и без которых не обходится ни один цирковой артист, каким бы ни был он усталым и как бы не хотелось ему лечь и забыться. Через полчаса его пробил пот. Еще через полчаса он понял, что не сможет без особого усилия даже поднять веки. А еще через полчаса он был смертельно уставшим, вымотанным, изможденным, замученным, но тем самым Каем, зеленоглазым охотником, весельчаком, кером Харти, лукаем, луком, визончиком и неизвестно еще кем, которым его знали во многих деревнях и поселках тыкана Утром Кай проснулся от испуганного прикосновения пальцев к Атиме. Судя по лицу девчонки, она не исключала, что ее спутник находится при последнем издыхании. «Ничего», – прошептал он чуть слышно, чтобы не расходовать остаток сил, который не слишком возрос за ночь. «Я жив». «Все хорошо». «Что ты сделала вчера со мной?» удивилась Катиме. «Мне было очень плохо, а потом показалось, что я дома, что сижу в бадье с горячей водой и что после нее меня ждет теплая постель. Ты знаешь, постели, конечно, никакой не было, но я проснулась с ощущением, что она была». «Вот хорошо», — постарался быть бодрым Кай. «Я смотрю, ты уже и завтрак сделала». Тогда чуть позже мы перекусим и отправимся в ближайшую лощину, где еще поспим. Дальше будем передвигаться только ночью. Та мерзость, что пролетела над нами, мне совсем не понравилась. Ничего, кроме лютой ненависти, с ее стороны я не почувствовал. Конечно, раз она нашла нас ночью, она попытается не упускать нас из и впредь. Но если мы будем двигаться по степи днем, то слишком облегчим ее поиски. А днем... Будем прятаться. К тому же ты научишь меня плести на насторожи. — Что это было? — прошептала Катиме, как будто напугавшая ее мерзость была рядом. — Думаю, что пустотник, — вздохнул Кай и с трудом сел. — Но большой пустотник. И не только с крыльями, но и с головой. Чтобы так ненавидеть, голова должна быть большой. Разве — Разве ненавидит головой? — удивилась Катиме. — Всем телом, — рассмеялся Кай и стал растегивать рубаху. «Чем ты собираешься заняться до завтрака?» – насторожилась Катиме. «Упражнениями», – ответил Кай и добавил, порадовавшись взгляду спутницы, который напоминал взгляд выпавшего из дупла ясным днем молодого филина. «Да, надо бы вернуть себе былую форму, а то ведь различишь себе кого-нибудь поздоровее, побыстрее, половчее, поудачливее». «А такие разве бывают?» – расплылась в улыбке девчонка. Через полторы недели, когда небо приблизилось, стало багровей обычного и на горизонте даже в ночи стали проступать пики окраинных гор, в которые обращался исход западных ребер, Кай уже почти пришел в себя. Слабость еще владела им, но открывшиеся раны вновь затянулись, и внутри изможденного тела обнаружился зверский аппетит. Утолять его, к сожалению, приходилось только дичью да редкими луковицами степного тюльпана. Сушеная ягода кончилась в первые дни. Зато улучшилось настроение у Катими, которая не только обучила Кая всем или почти всем возможным насторожем но и почерпнула у него неизвестное ей умение заговаривать хвою, песок, пепел, все, что можно собрать в кисет а потом рассыпать за собой, чтобы чувствовать каждого, идущего по твоему следу. Волосы ее чуть-чуть отросли, опустились уже ниже ушей, что позволило девчонке завязать крохотный хвостик на макушке и под его неспешное покачивание то щебетать всякие глупости, то даже напевать какие-то песни. Кай по-доброму посмеивался ее гримасом, а Катиме никак не могла понять, почему он смеется, пока не поняла, что охотник неплохо видит в темноте. И всерьез обиделась, вспомнив, что переодевалась она время от времени, предполагая совсем обратное. Обида, конечно, была мимолетной, а дорога длинной и требовала развлечений. В конце концов, Кай предложил девчонке обучать его языку Малла. Выяснилось, что язык Малла она толком не знает. Так, помнит не более сотни слов. Точно так же, как и слов Кусатара и Лами. Зато на языке Лапани, таинственных обитателей холодных песков, чьи старейшины заправляли в недоступной для посторонних крепости Гима, Катимия лопотала довольно сносно, чем и заняла Кая на несколько дней впрочем он все чаще погружался в мучительные размышления отчего морщины на его лбу почти скрывали давний шрам, а зеленые глаза и в самом деле были близки к тому чтобы изменить цвет иногда ему чудился далекий отзвук рога или стук копыт он поднимал руку и к этимие умолкала но пока что все тревоги были напрасными вдобавок больше не появлялся и ночной летун его не будет больше наконец решил кай он понял куда мы идем и будет ждать нас там, конечно, если мы ему нужны, но это вовсе не отменяет осторожности. Ничего, пока что можно еще болтать и петь. Катиме пришлось замолчать в тот день, когда зубцы гор стали отчетливыми, а утренняя степь взбугрилась холмами, которые чем дальше, тем гуще курчавились лесом. Дальше не звука, предупредил Кай и направил лошадь к зеленой кромке, которой словно и близящаяся зима была не зима. через лес пойдем? тревожно прошептала Катиме, на что Кай подозвал ее к себе, наклонился и, щекоча губами, ухо прошелестел. «Хочешь быть незамеченной? Не будь заметной!» «Кто это сказал?» — понизила голос Катиме. «Тебе я!» — Кай вздохнул, смокуя девичий запах, затем добавил. «Мне мой отец!» «Приемный отец!» Он на мгновение закрыл глаза, представил, каково когда-то было его приемному отцу топтать дороги тыканы не имея глаз, и постарался почувствовать, разглядеть лес. Опасность была, но не только в лесу. Она остыла в земле, неслась над землей с ветром, багровела небесами, блекла тусклым пятном солнца. Она была всюду и нисколько не сгущалась впереди. Это и успокаивало, и тревожило одновременно. «Вперед!» – негромко вымолвил Кай и снова тронул лошадь. «Думаю, отложим привал до вечера. По лесу сможем идти и днем. Но ты можешь спать в седле. Только не вздумай храпеть». «Когда я храпела?» – возмутилась Катиме. Лес удивил теплом. Только что холодный сырой ветер пронизывал тела путников до костей, и вот ветер утих. Висевшая в воздухе сырость развеялась, а хрустящие под копытами лошадей золотые листья словно наполнили лесные своды светом. Где-то высоко среди прозрачных ветвей зашуршали крылья, донеся птичий щебет и стало еще светлее. Но не от птичьих трелей. Кай обернулся и увидел на лице Катиме улыбку. Улыбнулся сам, понял, что болезнь и в самом деле отступила и махнул спутнице рукой. Медлить не следовало. Сама варса Как и изрядная часть берега, укрываясь за невысокой грядой гор, почти не знала снежной зимы. Но даже и этот чудесный лес должен был в скором времени заснуть, погребенный под снегом. Путь через лес занял еще неделю. В конце ее Кай вывел отрядный едва приметный тракт, что петлял вдоль подмывающей корни гор речки Туварсинки, которая брала исток из-под самого Сакхара. Но трактиров на этом пути не оказалось а ни в одной из деревень кров найти так и не удалось. Все селения окружали свежесрубленные, обложенные камнем частоколы на вышках тянули тетивы, молодые стрелки, ворот щетинились копьями селя не постарше. Перекликнувшись с очередным дозором за сотню шагов, ближе его грозили утыкать стрелами, Кай хмуро отправил коня дальше по тракту. «Чего они все боятся?» — спросила Катиме. Разоренных деревень мы не видели, да и за неделю пути через лес пустотных тварей не встретили ни одной. Понятно, что граница тыкана близка, но мы же не похожи на пределанных». «Не хотят рисковать», — буркнул Кай, который с трудом разобрал то, что прикричал ему на местном наречии последний дозорный. «Говорят, что и здесь пределанные другими стали. Пока он тебя за горло не схватит, и не поймешь, что пределанный». Оттого и спокойно стало в лесу и на дороге, что пустота тыкан под себя по-иному подгребает. Словно не поживиться хочет, а корни пустить. Теперь и кровь на воротах Туварса не пускают путникам. без толку обычная, на простой взгляд, у стала кровь. Не отличишь. И как же они сберегаются? Удивилась Катними. Говорят, что колдуны на воротах дозор несут, ответил Кай. В городе их вроде немало, но я куда не тыкался, вместо истинного умения... Спесь и дешевые фокусы. Поверь бывшему циркачу, за все то время, что я топаю дорогами салпы, тех, кто чего-то может, можно было счесть на пальцах рук. И ты в их числе, кстати. Но на самом деле раньше со всего Текана колдуны да выражеи в Туварсу уходили. Потом, наверное, прятались по окраинам улочкам, раз уж я до них не добрался. сурно самый дальний клан, смотрители тут не лютовали никогда. Пустота смотрителям — тот же господин а всякий из преклоненных хочет господину своему кланяться так, чтобы тот плетью его не достал. А край тыкана у Туварцы немногим дальше, чем у Сакхара. Припекает, когда пламя близко. Так что есть колдуны в Туварсе? Есть. Только даже они вроде бы не всякого пределанного могут разглядеть. Оттого и стражники повсюду, и селяне с копьями и луками. Не все гладко в Туварсе и окрестностях. Лютует кто-то ночами а мы ночами будем сидеть в гостинице, постаралась развеять тревогу Катиме. А дела все днем переделаем. Кстати, какие у нас здесь дела? Надолго мы в Туварсу? А куда бы ты хотела попасть? Поинтересовался Кай, поглаживая чем-то встревоженную лошадь по холке. В Хурнай, зажмурилась Катиме. Говорят, что он самый теплый, самый добрый город тыкана Бывало и такое, согласился Кай. Как повезет, впрочем. «А это тебе зачем?» Девчонка наклонилась, почти сползла с седла и сорвала с пожелтевшего придорожного куста сразу несколько плетей горного хмеля. Посыпались на покрытый мхом камень созревшие шишки, затрещали сминаемые ветви. «Ты что?» – удивилась Катеми. «Это же предзимний хмель! Если его как следует перемять пальцами, да сплести из него обереги на горло да на запястье, никогда тебя пределанный не разглядит!» Да и обычный колдун пройдет, как мимо пустого места. «Невидимый хочешь стать?» — не понял Кай. невидимо не удастся, а не неслышимый хочется», — призналась девчонка. «Когда тати шли на наши деревне они всегда вперед своих шаманов пускали. Да не для колдовства, а для улова. Колдун не только смотрит, слушает и нюхает, но и чует. Где скотина укрыта, где детишки малолетние припрятаны, а хмель призимный...» чуйку начисто перебивает. «Не поможет», — покачал головой Кай. «Как не укрывайся одеялом, как не оплетай себя насторожью, не обвершивайся амулетами, а все одно. От того, кто приглядывается к тебе, не укроешься». «Так о том и речь», — пожала плечами Катими. «Главное, от пригляды уберечься». «А не убережешься, значит, судьба у тебя такая». берись за меч». «Берись за меч!» – пробормотал Кай и в который раз опустил ладонь на рукоять обрубка. Ничем она не отличалась на ощупь от рукояти обычного меча, тем более оплетенный кожаным ремешком. Даже холод, странный холод куда-то делся. А может, и не было ничего в обрубленном мече особенного? В конце концов, сон и был сном. Да и по-любому, всякий, получив таким навершием в бедро, от боли согнулся бы. Думал об этом Кай и понимал, что уговаривает сам себя. Словно уснувшая змея болталась у него на бедре. Дорога тем временем начала подниматься вверх, да и деревья вокруг нее стали зеленее. Вскоре запахло и морем, и ту ворсинка в пропасти по правую руку загремела, забурлила веселее словно почувствовала близость водопада, спешила броситься с крутой скалы в соленую морскую воду. Деревеньки пошли чередой, и хотя ограды оставались одна другой выше, Воротца у них уже были распахнуты, и дымки поднимались над трактирами. Видно из-за того, что тут и там стали попадаться дозоры Туварсинской гвардии в смешных разноцветных балахонах и с желтыми завитками рогов на шлемах. Но Кай уверенно правил коня на юг. За пару часов до заката путникам открылись красноватые волны моря Ватар. А сразу за этим и Туварса предстала во всей красе. Город напоминал высушенные и прилепленные к горному склону крашенные берестяные туиски. Скала, на которую Кая и Катими вывел северный тракт и где он соединялся с восточным трактом, обрывалась, если не в пропасть, то в огромную ложбину, сплошь заполненную домиками и домишками. Ложбина оплеталась узкими улочками, редкой из которых не обращалась в одну из бесчисленных лестниц, курчавилась остроконечными вечно-зелеными лиственницами, благоухало цветами и фруктами. Забивала ноздри запахом смол и соленого ветра. И всюду царил мрамор. То серый, то розовый, то голубой, то белый. Кай повернул коня к западу и разглядел на выдающемся в море утесе, посеченный водопадом Туварсинский замок, который один только и был окружен стеной. Для прочего города стеной служил сам обрыв над окраинами, улочками и домами. Прищурился охотник, отсчитал одну за другой все одиннадцать ступеней склона, застроенного домами, отметил кромку второго обрыва, что отделял город от белых песчаных пляжей, пусть и ширина их была не более сотни шагов, и вовсе закрыл глаза. Зима настигла уже эту варсу, но настигла мягко, по-южному, не желтя листвы, не морося дождем. Только ветер стал реще задувая западных, раскинувшихся за замком пустынь до моря Ватар, Добавила в красноту и зелень серости, вспенилась волнами. «Бывал уже здесь?» — приблизилась к охотнику Кадиме. «Бывал», — кивнул Кай. «Много раз, но в пагубу только однажды. Очищали побережье с другими охотниками от мерзости. Теперь, похоже, я остался бы здесь без работы. Хотя не зарекаюсь. Держись рядом, да язык попусту не распускай». Сотни шагов от перекрестка тракт опускался в глубокую лощину и упирался в Черную скалу, украшенную массивными коваными воротами, близ которых несны службу не менее десятка разряженных товарсинских стражников все в тех же шлемах с рогами. Там же толпилась очередь из встревоженных горожан с узкими подводами, в которые были запряжены все больше ослы или мулы, да лишь несколько подобных Каю и Катими странников, правда пешек. Очередь продвигалась немедленно, но все в ней без исключения переминались с ноги на ногу и с тревогой посматривали на небо. Стражники, впрочем, не медлили, наровисто проверяли ярлыки и поклажу особенно не терепили, хотя осматривали телеги и сверху, и снизу. Да беспрестанно оглядывались на худую ту ворсинку в цветастом платке, повязанном прямо поверх нелепого и плоскодонного колпака. Та презриливо поджимала губы, куталась в овчиный жилет, и то и дело отрицательно мотала головой. Когда очередь дошла до Кая и Катиме, она точно так же мотнула головой, и когда стражник, вернув путникам ярлыки, указал Каю, что во время пагубы путникам разрешается вход в город с оружием, но никак не с двумя мечами на поясе, уже, кажется, собиралась развлечься на деревянный скамье, но вдруг замерла. Кай, потянувший из ножен обрубок, чтобы показать стражнику черный огрызок вместо клинка, успел разглядеть сверкнувший из-под белесок бровей взгляд. Но уже мгновением позже лицо Туварсинки вновь оказалось беспристрастным. «Ты заметил?» – зашептала Каю на ухо Катиме. Едва стража пропустила путников во мглу скрывающегося за воротами тоннеля. «Ты заметил, как эта ведьма смотрела на твой сломанный меч?» «Ну, во-первых, может и не ведьма». — поправил спутницу Кай, которая и в самом деле обдала холодом от мгновенного взгляда. А во-вторых, хорошая бы она была ведьма, если бы не заметила ничего. Или ты ничего не замечаешь? — Теперь почти нет, — призналась Катеми. Когда подбирала запасные части к мечу в хранилище, сразу поняла, что не подойдет мне этот обрубок. Но он лежал в том хламе, как кусок льда. Так, словно собирал в себя тепло, но не нагревался. Знаешь, вокруг него все в труху осыпалось, словно сырость там скапливалась, а он был сухим и чистым. Сухим, чистым и страшным. Я, когда его в корзинку клала, тряпицы прихватывала и глаза закрывала. Потом, после того, как коня твоего пришлось застрелить, обрыбок мне горячим показался. А теперь снова холодеет. Но еще не остыл. Еще такой, как ты. Он словно живой. Словно живой. Задумчиво повторил Кай, удерживая коня, который отшатывался от потрескивающих в тоннеле факелов под узцы. «Не знаю, живой ли, но не заметить его нельзя. Слушай, а если его обмотать тем же хмелем? Ты же вот обвела себе шею, в запястье, и ведь и в самом деле словно незаметной стала. Я, конечно, не колдун и непределанный какой, но теперь уже с огоньком тебя не сравню». Теперь ты просто красивая девчонка и только». «И только?» — надула губы Катиме. «А раньше, значит, огоньком была? Чего же ты молчал-то?» «А чего зря болтать?» — пожал плечами Кай, выводя лошадь на воздух. «Загордишь я еще. Не дай губы. Красота-то твоя никуда не делась. Ну что, скроешь мне меч?» «Скрою», — неохотно пробормотала Катиме. «Но тут что-то другое надо». Хмель по-живому хорошо служит. По металлу надо другие средства. Я, конечно, не слишком сведуща, но если бы пробралась в заповедню какого-нибудь колдуна, то уж подобрала бы что-то. Да ты сам колдуном можешь стать. Или я не говорила тебе. Постой, охотник. Подожди. Занятая разговором со спутником, Катиме вдруг поняла, что она уже стоит на главной улице Туварсы. Да почему-то не среди окраинных домишек, которых полно оказалось с обрыва, а в самом, что ни на есть, в центре города среди величественных мраморных зданий с колоннами и ступенями. «Не крути головой», — предупредил девчонку Кай. «Это только фасады, вырезанные в мраморной скале. За ними даже пещер и тех нет. Нормальные дома еще разглядишь. Подожди, только выедем из ущелья». дай не вздумай в седло залезать. Чуть дальше улочки одна другой уже, до ступени на каждом шагу. Можно лошадей покалечить». «Держись за мной, первым делом лошадей сдадим туда, куда Эстарк наказывал. А там уж и о себе подумаем». «О себе это хорошо», – пробормотала Катеми и уже ни слова не сказала больше, пока Кай вел лошадей по узкой улочке, отыскивая обозначенный в наказе Эстарка дом и девясь в пустоте на вечерних улицах Туварсы. Наконец, среди высоких оград, которые не только от пешего, но и от конного путника должны были скрывать дворики и дома поданных клана Сурны, клана Рога, под самой стеной и едва ли не у самого водопада, с которого падала вниз добравшаяся до мора Туварсинка, отыскались клепанные бронзы ворота. Сняв все дел нехитрый скарб, Кай постучал в ворота и в ответ на приглушенную ругань назвал имя Истарка. За воротами послышался надрывный кашель, затем загремели засовы, и створки пошли внутрь. В лицо внезапно дохнуло то ли затхлостью то ли тухлой рыбой, но налетевший сквозняк тут же развеял вонь. И поморщиться не пришлось, и в проеме показался болезненно худой человек. Он кутался в потертый одеяло, поверх которого, словно от холода, подрагивали губы, щеки, безресничные веки над глубоко проваленными глазами, и торчащий на почти лысой голове редкий клокил седых волос. «Кто ты?» — спросил Кай с невольной брезгливостью, отметил мгновенное удивление на худом лице и тут же услышал сухое, будто просыпанное песком и пеплом имя. шехур и мгновением позже и еще два слова. «Что надо?» «Забери коней старка ткнул по воде, вынырнувшую из-под одеяла сухую руку Кай и тут же пошел прочь. «Ты видел? Ты видел?» зашептала поспешившая за ним Катиме. «Ты видел, как он смотрел на меня? Глаз не спускал. Зачем тебе его имя?» «Привычка», пожал плечами Кай и втянул ноздрями солоноватый порыв ветра. «Ну что, надеюсь, в гостинице пахнет не так погано, как в некоторых Туварсинских усадьбах. Да, и, кстати, тут недалеко торговая улочка. Не знаю, как теперь, а раньше... Там было немало лавочек, которые торговали всякой магической ерундой. Обвешиваемся амулетами». «Тогда уж колокольцами», — поморщилась Катиме. «Может быть, за лихорадочных примут или за придурков каких? Или ты не знаешь, что все эти амулеты лепят из всего, что под руку попадется?» «Может быть и так», — кивнул Кай и тут же ударил по рукояти обрубка. «А вот мы и проверим, слеп торговец или нет». Тот, кто глаз на мяч положит, тот что-то видит, а со зрячим и поговорим. Отыскать зрячего торговца не удалось. В надвигающихся сумерках торговая улица не порадовала путников открытыми лавками, а лишь расстроила засовами и прочными замками на дверях. Даже обычные детуварцы огни в жилищах лавочников, которые обычно располагались на вторых этажах, не горели. Окна были наглухо зашторены плотными занавесями, К тому же почти все они вдобавок обзавелись еще и решетками. Взглянув на жавшуюся к нему спутницу, Кайф вздохнул, поправил на плечо пику, ружье и зашагал к ближайшей гостинице, в которой ему уже приходилось как-то столоваться. Выстроенное все из того же мрамора здание тоже не порадовало огнями в окнах, которые на первых этажах так и вовсе были закрыты ставнями. Взгущающихся сумерках давно уже безлюдная улица казалась уж зловещей. — Обратила внимание? — спросил Кай. — На воротах не было селян, только сами же горожане. Допутников немного, но все торопились внутрь до сумерек, и я бы не сказал, что все хотели оказаться под крышей. — Да, — согласилась Катиме, прикусывая губу, — я бы тоже не отказалась оказаться под крышей. И за крепкими стенами и под замком. — В темницу, что ли, захотела? — делано удивился Кай и тут же загрохотал комлем пики по железной двери. на хан открывай!» «Думаешь, я не узнаю твой сип за железом толщиной в палец?» «Это Кай, зеленоглазый охотник. Помнишь такого?» «Больше года назад две недели у тебя жил». «Открывай, друг, а то что-то мне совсем перестали нравиться ночные улицы твоего города». Через какой-то час... Кай и Катими, по очереди истратив солидную порцию горячей воды в... в моешь незаботливого нахана, присели у тлеющего углями камина перед столом с обычным детуварцу угощением, кубками пряного вина, томленной на медленном огне дичью и тушенными в вине овощами. Хозяин – ширококосный крепыш лет пятидесяти, который только что не облобызал Кая в дверях собственного заведения, заботливо разложил угощение по плоским блюдам, и собственноручно посек на лоскуты тонкий туварсинский хлеб, который следовало макать в поставленное посреди нежданного великолепия жестяное корыдце с пряным фруктовым маслом. «Вот об этом я когда-то и мечтал», – проговорил Кай, погладив себя по животу. «Прикупить к старости домик на туварсинской скале, смотреть в окно, слушать, как стреляют угли в камине, потягивать густое вино и слизывать масло с пальцев» видишь хозяин вроде я и не старый еще а мечта сбылась почти сбылась денежку просадил на домик не хватает но на твою гостиницу вполне еще вот только в окно посмотреть не получается или днем открываешь ставни нет с грустью замотал головой на хан да и зачем постояльцев нет давно уже нет с полгода я здесь вроде сторожа Жену и детей отправил к ее брату в Ак, там поспокойнее вроде, хотя кто знает. Пагуба-то не избылась пока. Вот только никогда б не подумал, что так она обернется. Многое переменилось, Кай, с тех пор, как вы по прибрежным лесам мерзость выбивали. Только недолго мы сладко дышали. С конца прошлой зимы беда в город пришла. — Что же за беда, хозяин? — глотнул вина Кай. — Судя по столу, и бедовие были времена или нет? — Смерть, охотник, смерть! — вздохнул Нахан. — На стол не смотри, в былые времена я не бедствовал, за полгода достаток мудрено проесть. Только не в достатке дело. Смерть ходит по улицам Туварсы, а лица своего не кажет. Сначала одного нашли мертвым, потом другого, а там уже ни дня без мертвеца на улицах не обходилось. А когда и по десятку случалось, и по два, дозоры стали выставлять без толку Дошло уже до того, что троих дозорных разметало по мостовой. «Зверь? Человек?» — наклонился вперед Кай. «Если по телам судить, то неясно», — пожал плечами Нахан. «Которые тела зарублены, а которые разорваны словно. Не всегда и покойника по частям собрать удавалось. Только ведь нет зверья в городе. Летанов и в разгар пагубы в небе не мельтешило, а теперь и вовсе не видать. Собак сами повывели». Дошло до того, что никто сумерек вовсе на улицу носа не кажет. Так говорят, что убивать и в домах начали. Реже, но начали. Только решетки и спасают на окнах. Так ведь дело ведь не только в смертях. На каждого убитого спиток без вести пропавших. — Что стража делает? — спросил Кай. — это с неудовольствием переспросил Нахан. — А что им делать? Боятся, как и все. Чуть к вечеру ворота запирают да прячутся по сторожкам и казармам. По первости, вовсе город хотели закрыть. Но потом прикинули, что смерти не убывают. Да и чем будет город жить? И так уж торговцы уполовинились. Летом приезжих охочек до туварсинского вина или шелка тоже вдвое меньше было. На тот год вовсе не станет. Да и в деревнях близ города то же самое лихо бродит. И что интересно, мерзость пустотная словно поисчезала всюду. «Приделанные?» спросил Кай. «Среди мертвых приделанные были?» «Думаешь, что не все мертвяки жертвы?» переспросил Нахан. «Прикидывали по-всякому. Нет, приятель, все мертвяки обычные люди, и кровь у них обычная. Слышал я, что бывают уже приделанные, которых особо и не отличишь от обычного человека. Но каждый труп лучшие колдуны осматривали». Ни одного пределанного не нашлось. Да и что говорить, обычные люди под раздачу попали. И потом в домах, редко кто, когда исчезал без следа, обычно полная комната кровищи и окно или дверь настежь. Ну и золото пропадало не без этого. Так опять же не всегда. И много именно пропавших, спросил Кай. Ну вот так же, чтобы без следа исчезли. Были и нет. Но это тебе надо к колдунам или к начальнику стражи задумался Нахан. Хотя вроде бы счет на вторую тысячу пошел. Теперь ты с этим пореже стало, Народ бережется. С другой стороны, куда им деться-то? На тоннеле стража и днюет, и ночует, на ночь ворота запирает. На скалу не заберешься, тут и белка лапы сорвет. Охоту, что ли, надумал повторить? Начальник стражи тебя до сих пор поминает. Нет у него более таких молодцов. Только одно дело в лесу, где всякая нечисть нечистью и кажется, а другое в городе. Тут все вроде бы на одно лицо. На одно перепуганное лицо. Хотя есть кое-что интересное. Знаешь, по слухам, чуть ли не половина из пропавших плохие людишки. Что значит плохие людишки? Не понял Кай. То и значит, кивнул на хан. Я не скажу тебе, что они грабили по ночам или убивали, но по-всякому выходило. Кто был не слишком честен, кто жену побивал, кто пил без продыху. Да и чую, что у второй половины не все было в порядке внутрях. на Осталось догадаться, кто воспользовался их плохостью, усмехнулся Кай. Или как, вставила до этого молчавшая Катиме. Кто бы, да не как бы, а такого, чтобы человека на части рвать или резать, пьянства дожульничества да внутрях маловато будет, отрезал Нахан. И что собирается делать начальник стражи, поинтересовался Кай. Урай что приказывает? — Ждут чего-то, — Муро бросил на хан. Урай ждет конца пагубы. Чуть ли не каждый день объявляет награду всякому, кто разыщет неведомых убийц, и начальник стражи, похоже, надеется на милость, да на то, что наперед закончатся жители Туварсы, чем его стражники. Так ведь и среди его стражи пропавшие есть. Самые гадкие мздоимцы исчезали Так что эти пакостники, что остались, теперь даже на чужой медяк глаз не кладут. — Опять же пользу, — кивнул Кай. Говоришь, лучшие колдуны в Туварсе имеются? Да кто ж их знает, лучше они или какие, пожал плечами на хан. Это они промеж себя ступени лепят. Да и то, пока смотрители не нагрянули или Урай не решил, что все беды в Туварсе от их колдовства. Но поками только что камень не грызут. Всякую шлалупонь выставляют на воротах, за приезжими приглядывать. А те, кто поважнее или посильнее, те трупы осматривают, пробы берут, «След какой-то вычисленный. Да вот вы только не вычислили пока. Старший среди них Алпа. Ужас, что за баба. Только посмотрит на тебя. Кишки узлом вяжутся». «Хорошее, наверное, средство от расстройства», улыбнулся Кай. «На-на-то мне, наверное, и нужна. А много урай обещает за эту мерзость». «Да сколько бы не обещал», махнул рукой Нахлан и тут же с надеждой посмотрел на Кая. «За каждого пропавшего...» живого или мертвого, по-золотому. До сотню, если гнездо удастся этой мерзости отыскать. — А если гнездо не одно? — задумался Кай. — Это уж ты кураю, не ко мне! — снова махнул рукой на хан. — А что, зеленоглазы, есть надежда справиться с этой пакостью? За этим сюда прибыл? — Не за этим, — покачал головой Кай. Но поиздержался в дороге, так что от приработка не откажусь. «Опять же не в лесу, не в сырости, а в городе. Не работа, а мечта. Доложишь обо мне завтра начальнику стража?» «Как же не доложить?» – расширил глаза Нахан. «На рассвете и побегу. А если не выгорит?» «Ну, об этом я тебе, приятель, еще полгода назад говорил», – вздохнул Кай. «Если не выгорит, значит, я выгорел. А с пепла какой спрос? Давай, что ли, укладываться будем?» «Так это я мигом?» – вскочил на ноги Нахан и медика стертого за ночлег с тебя не возьму, дорогой. — Да тебе охотится! — недовольно прошипела Катиме, едва на хан заковылял к лестнице на второй этаж. — У тебя ж колени только-только дрожать перестали, как из седла спустился. — Подумаешь, колени! — развел руками Кай. — Главное, чтобы рука не дрогнула. — Что думаешь обо всем этом? — Ничего! — вдруг прошептала со свистом Катиме и замерла. Кай обернулся и тоже замер. На ступенях лестницы, ведущей на второй этаж, стоял Нахан. Но это уже был не тот Нахан, который поднимался наверх. Этот Нахан напоминал зверя. Ноги его опирались на ступени, как опираются лапы зверя на лесную подстилку. Обвисший живот втянулся, черты лица заострились, на толстых губах появилась странная дрожащая улыбка. Да и глаза, сощурившись, сверкали под веками отблесками камина так, словно пылали огнем. «Приятель!» — окликнул хозяина гостиницы Кай. «Что это с тобой? И за какой, извиняюсь, пустотой ты держишь в руках эти кухонные ножи?» Нахан не ответил ни слова, но, медленно переступая, спустился на пару ступеней вниз. «Веревка!» — прошипел через плечо Катиме Кай. «В мешке веревка. Его живым надо утихомирить». И «Слушай, слушай вокруг. Не сам он это сотворяет собой. Не сам». Катиме ойкнула зашуршала мешком, а Кай потянул из изднажен черный меч и отодвинул в сторону тяжелый стул. «Одумайся, Нахан, ведь это не ты лишился ума, это кто-то другой тебя его лишает. Что же получается, и у тебя не все чисто внутри?» Нахан явно слышал каждое слово, но относился к ним так же, как относится к голосу жертвы дикий зверь. Только что не скалил клыки и не пускал слюну. Медленно переступая, он сошел с лестницы и двинулся к столу, забирая левее, словно его целью был не Кай, а Катиме. «Эй, девочка!» — с тревогой заметил Кай. «А ведь он на тебя нацелился, точно тебе говорю!» «За дверями!» — сдавленно прошептала она. «Тот, кто ведет его за дверями, на улице!» сильный, очень сильный колдун. Надо накинуть на него ожерелье из хмеля, поможет. Как ты это себе представляешь? Сделал шаг вперед Кай и тут на хан прыгнул. Трудно было себе представить, что немолодой, довольно грузный туварсинец способен оторваться от пола хотя бы на высоту колена. Но на хан прыгнул, и если бы не тяжёлый дубовый светильник, висевший над столом, Кай не успел бы остановить убийцу но Нахан словно прыгнул вслепую. Подвешенная на цепях дубовая колода встретила лоб хозяина гостиницы глухим звоном. Нахан опрокинулся навзничь на стол, что позволило Каю одним взмахом меча выбить из его рук ножи, но уже в следующее мгновение старик очнулся и с утробным рычанием бросился на взвизгнувшую Катиме. Кай перепрыгнул через стол, едва удержавшись на подкосившихся ногах, Подхватил стул, чтобы расколоть его о спину Нахана, но того уже спихивала в сторону сама Катимия. На голову старика был плотно насажен венок из хмеля. «Что замер, охотник?» Она брезгливо стерла с лица слюну обездвиженного безумца. «Уходит твой колдун!» Прихрамывая, Кай рванулся к выходу. Засов поддался ему с трудом, и когда охотник выглянул наружу, колдуна уже простыл след. Над городом стояла тьма, и только багровые всполохи мерцали сквозь низкие облака.